Глава 17. Заведующий архивом. Первое, на что обратил внимание Грених, когда спустя три часа ювелирной работы, наконец, отколупал последний кусок черной пены с кожи Шкловского. На несколько участков, куда не попала пена, шея под подбородком. Там имелись следы трансгуляционной борозды. Грабитель совершенно очевидно спешил, и не смог проделать свой трюк с той же тщательностью и филигранностью, какую проявил в работе над другими трупами. Убив бывшего фокусника, он не раздел его, оставил голову свисать, и потому в складку под подбородком и на некоторые участки, где тело покрывала плотная ткань одежды, не попала кислоты. Шкловский, напоминающий вытянутую, освежованную мумию, которую только что окунули в специальный бальзамирующий состав, лежал на металлическом столе в морге. Его открытые глаза на выкате, лишенные век, так как тонкая кожа их, будто сваренная в кипятке, отошла вместе с пеной, его оголенная щека, сквозь зияющее отверстие, в которой проглядывали золотые коронки, клочки седых волос на красном от в черепе и отсутствие кончиков пальцев на ногах и руках, которые успела разъесть кислота, выглядели под искусственным светом трехлам пугающе. Сейчас клацнет зубами, согнёт локти, колени и восстанет живым мертвецом. Грных оттянул его подбородок наверх и чуть ткнул скальпелем в направлении того места, где проглядывал дюйм кожи с красной бороздой, которая могла быть доказательством, что Шкловского задушили тонким шнуром. Невольно он бросил взгляд на ботинки Пети, но Петя находился с Гренихом в МГУ, когда некто удушил Шкловского. Этот факт несколько обелял стажера. Машинистка, которая на сей раз была чуть собраней и не всхлипывала, творила магию протокола на машинке. Ее пальчики отстукивали по клавишам с сумасшедшей скоростью. В воздухе стоял стрекот. Точно работал десяток дятлов. «Думаю, нужно указать, что это общая деталь с убийством Лидии Фоминой», – осторожно заметил профессор. Как и тот факт, что первый маскарад и убийство ее отца происходили в одну ночь. Теперь существовал протокол, написанный им о театральной постановке у Мейрхольда, со всеми подробностями. Только протоколы Сенцова, Стешной и Соловьева оставались тайной опорой Грениха. Он не хотел, чтобы с артисткой Вадевеля и новым санитаром института сербского случилось то же, что со Шкловским. Профессора отпустили домой сразу после вскрытия. Он настаивал на том, чтобы принять участие в операции, но Мезенцев отрубил его желание еще одним железным аргументом. «Коли вас считают причастным к этой антрепризе, то пусть лучше во время взятия вы будете дома с дочерью, на виду у соседей. В случае чего у вас останется алиби. Если мы упустим главаря банды, а зрители в зале увидят вас, то могут подумать, что вы за ширмой и сидели. Грыних не мог не согласиться» но стоп изудели от жажды погони он закрывал глаза и видел себя с пистолетом в руках наставляющим дуло на ширму нехотя он отправился домой майка была обрадована возможностью провести воскресный вечер с отцом они поужинали работая ложкой грыних все время застывал в раздумьях глядя перед собой мыслиеворот все утягивал на какие то темные глубины где маячили насмешливое лицо пети злорадное Мезинцева. Временами он выдергивал себя из этих неприятных пучин. Нужно было оставаться дома. Мизинцев прав. Игрынях возвращался вниманием к дочери. После ужина они приступили к ее задачкам про конфеты. «Ну-ка, отними» и «Мишку-обжорку». В первой части задачи тот съел 30 конфет, а во второй спрятал 40 фантиков. Вместе они посмеялись над составителем, который, наверное, работал в прокуратуре а в личное время сочинял учебники. Задачка получилась настоящий детектив про преступного медведя. Потом они допоздна читали Аню в стране чудес по главам. Примечание. Аня в стране чудес. В переводе Набокова. Читали и так, и по ролям. Грэнних был за автора, дронта, утку и мышь, стараясь менять голоса от низкого к высокому, а Майка за орленкой девочку Аню за которую она читала своим привычным голосом. Орленок у нее негодующе пищал. «В таком случае, — изрек дрон, торжественно привстав, — я предлагаю объявить заседание закрытым, дабы принять более энергичные меры», — читал Гренних, а сам думал, не совершает ли он ошибку, оставшись дома, может быть, тоже надо принять энергичные меры. Майка, ожидавшая своей очереди, радостно принялась за свою часть текста. «Говорите по-русски!» — крикнул Орленок. «Я не знаю половины всех этих длинных слов, а главное, я убежден, что и вы их не понимаете!» Читала она теперь бегло много, с жадностью, радуясь способности уноситься мыслями в какую-нибудь захватывающую историю. И Орленок нагнул голову, скрывая улыбку. «Слышно было, как некоторые другие птицы захихикали!» — подхватил Константин Федорович. А потом голосом Дронта продолжил. — Я хотел сказать следующее, — проговорил Дронт обиженным голосом. — Лучший способ, чтобы высохнуть, — это игра в куролесы. «Вот -вот, — Вот-вот, — думалась Грениху, — у кого-то сейчас куролесы, а кто-то отсиживается точно трус. Чувство, что его отстранили нарочно, грызло глотку. Негоже профессору в годах носиться за бандитами. Он свое дело сделал, предоставил сведения, наставлял голос разума. Но пропитой баритон бывшего солдата вставлял свои пять копеек. Пистолет в ванной, пистолет в ванной. К одиннадцати майка захлопнула книгу и объявила, что невозможно, хочет спать. Грыних сидел в тишине кабинета на диване ровно десять минут, а потом решительно направился в ванную, где под раковиной, теперь ближе, в мешке с алебастром, лежал его браунинг. Он быстро всунул патроны обратно в магазин, и защелкнул флажок предохранителя. Добрался Гренник до Триумфальной площади в четверть первого, обнаружив, что ни на самой площади, ни на улицах в округе нет света. Только вдалеке, местами, где еще сохранились газовые фонари, на Садовой Триумфальной дрожали в потьмах круглые огоньки, светлым орелом теснившие ночь. Театр Мейерхольда был так темен, что сливался с небом, и нельзя было понять, на месте ли здание. Только когда зрение привыкло, стала различима темная громада справа. Гринник дернул парадные двери, обошел здание кругом, как некогда они делали с Петей, сыскал лаз, который показал им сторож, достал фонарик, стал освещать бывшее помещение кухни и к удивлению обнаружил, что дверной проем заложен свежим кирпичом. В страхе, что ему с усталости кажется, Константин Федорович приложил ладонь к кладке ощутив шершавость и прохладу, которая шла от еще свежего цементного раствора. Он задержал дыхание, попытавшись услышать, что происходит в очреве театра. Но глухая тишина была столь вязкой, что казалось, если и рождались какие-то звуки где-то в утробе бывшего театра Шарля Аумона, то их мгновенно поглощал вакуум. Никакого намека на засаду ни снаружи, ни внутри. Хорошие же агенты у Мезенцева на славу попрятались. Да и свет отключили в районе не просто так. Сейчас, небось, на него изо всех кустов, углов и трещин взирали милицейские глаза. Ощутив себя лишним, причем попавшим в центр внимания глупым кроликом, заглянувшим на освещенный огород, Грыних стал медленно выбираться из помещения. Вышел на улицу и исчез в темноте Тверской. Зря явился, помешал, мог все испортить. Надо было слушать голос разума, а не старого солдафона, которому не в пострелять по бегущей мишени. Выяснить, состоялось ли сегодня собрание, можно было и прогулявшись до Денисовского переулка. Глянуть, до Малерита. Он не видел ее несколько дней, настала пора проведать. Время, конечно, было не самое подходящее, но они друг другу не чужие. Через час профессор уже поднимался по темной, неосвещенной лестнице полудеревянного полукаменного дома. Дверь ему открыла Рита, до неузнаваемости изменившейся. Быть может, он и не замечал ранее резко ухудшившегося ее состояния, или же изменения произошли в те несколько дней, что они не встречались. Но перемена была разительна. Гренних в первую минуту даже подумал, что она в гриме. Пепельно-серое лицо с сухими губами винного цвета напоминало холерного больного. Под глаза легли темные тени с мешками, короткие черные волосы всклокочены. На ней была белая, сползавшая с плеча, мужская, с плеча Барнабы косоворотка, расстегнутая, оголившая обтянутую бледной кожей ключицу слева. Руки тонкие, коленки острые. Она была похожа на разом постаревшего подростка. С минуту Рита смотрела на профессора огромными мышиными глазами уставившись на него, задрав подбородок, как будто не узнавала. Потом схватила за запястье и втянула в комнату. Внутри стоял чудовищный смрад из-за нечищенных клеток с животными. Все они были накрыты одеялами, простынями и покрывалами, какие сыскались в квартире. Грэних предположил по отсутствию привычного шороха, что немногие из змеи и птиц остались живы. «Что происходит?» выдохнула Рита хрипловатым полушепотом. «Ты должен мне все, в конце концов, объяснить». грыних закрыл за собой дверь и не решился идти в комнату. Лицо ее перекосило, зубы оскалились, она толкнула его в грудь. Константин Федорович чуть покачнулся, дверь не дала ему упасть. «Ты скажешь мне или нет, зачем весь этот спектакль? Я ведь поверила тебе, что это не твоя затея, а теперь влипла по уши». Этот сервер Мезенцев держит Барнабу и Таонгу в своем карцере, якобы потому, что они тоже могут владеть техниками гипноза. Но это ведь совершенно не так. Господи, какой абсурд! Да они обычные артисты. Все, что умеют, гимнастические упражнения и поднятие тяжести. А мне он за тобой следить велит. Хочет, чтобы я сразу бежала к телефону, если увижу в театре. Он что, подозревает тебя? Гриних молчал пытаясь связать воедино все эти разноречивые сведения. «Значит, правда, что Барнаба и Таонга все еще арестованы?» спросила наконец. конец. «Да, да, да!» «Рыдай, вколачивая остренькими кулачками каждая «да» в грудь Грениха!» прокричала она. «И ты ничего не сделаешь!» Следователь осторожничает, никому не доверяет. И это его право. Сегодня все закончится, завтра их отпустят. «Тебе на меня наплевать!» помешан на своей работе. Но зачем же было так далеко заходить? За тобой следят. Ты это знаешь? Он не одной мне велел соглядательствовать. Мейерхольду тоже велено следить за тобой. Он весь извелся. Вскидывает каждый раз голову, едва заслышит чьи-то шаги. Репетиции проходят в состоянии напряжения и тревоги. Завтра премьера. По городу, наконец, расклеили афиши. А постановка не готова. И во всем ты виноват. «Рита, успокойся!» Он сжал ее плечи. «Сегодня, быть может, прямо сейчас все разрешится. Собрание будет разогнано». «Его сегодня нет, оно будет завтра. Почти сразу же после премьеры». «Как нет?» «По тайному твоему указанию». «Почему, по моему?» Грених нахмурился. «Мейерхольт мне все рассказал после того, как умерла Лида Фомина, так что можешь не притворяться. И Мизинцев тоже все знает». Они собираются устроить на тебя облаву. Так что будь осторожен. Не продолжай. Остановись. — Рита, объясни, о чем ты? Что Мезенцев знает? — вскрикнул Гренних, как следует встряхнув ее. Лицо ее скривилось. По щеке скользнула слеза. Она закусила губу, пытаясь не плакать. — Прости меня, пожалуйста. Рита стала медленно оседать. Гренних попытался ее удержать. Она грохнулась на колени подняв к нему искривленное мукой лицо. «Ты все его пытаешься переплюнуть, чтобы мне отомстить? Меня нарочно мучаешь за то, что тогда вышло, да? Ох, знала я, не будет ничего хорошего, если мы попробуем начать все сначала. Нет у нас никакого начала, а тянется трупным червем наше прошлое. Ты видишь, я раздавлена, уничтожена. Ты доволен?» только остановись, умоляю, прекрати все это. Грыних нагнулся, чтобы поднять ее. Она слабо оттолкнула его руки, поднял, почти не ощутив ее веса. Отнес в спальню, уложил в кровать. Постель была разобрана, всюду разбросаны подушки, смятые простыни. Стоял удушливый запах пыли, плесени, в смеси с каким-то цветочным парфюмом и запахом ее тела. Она тут же села в постели, подтянулась к изголовью, Обняла острые коленки. Я все наврала. Вдруг выдала она холодно. Она, кажется, издевалась. Можно было уйти, но хотелось все выяснить до конца, поставить точку в этих мучительных отношениях, в которых, кроме гнили и обид, ничего не было. Они оба точно забрались в катку с навозом и бесконечно топтали его, ожидая, что под стопами прорастут цветы. «Рита, мне и без этих игр непросто». «Я надеялся найти в твоем лице союзника». Он присел на край постели. «Ах, благородная душа!» Она изящно вытянула руку перед собой, делая вид, что любуются ногтями. Но пальцы ее тряслись, дрожала нижняя губа, в глазах стояли слезы. «Когда ты была там, за ширмой, видела, кто сидел в кресле?» Она подняла на него затравленный взгляд. «Когда была убита Лида Фомина, ты бросилась за ширму. «Кто сидел в кресле?» повторил Грених. Она долго смотрела на него, как на идиота, а потом ее лицо скривилось. «Ты!» Грених медленно поднялся, издав нечто среднее между болезненным стоном и рыком зверя. «Ты был в маске двуликого Януса», добавила она, сжавшись. «Поднимаешься в ней из-под сцены и туда же уходишь. У тебя что, «С головой не в порядке! Ты сходишь с ума?» С перекошенным ненавистью лицом он нагнулся к ней. «Ты в глаза мне смотрела?» «У меня глаза разные, дура!» Рита сжалась еще сильнее, думая, что он станет бить. Грэниху стало стыдно. Он выпрямился, продолжая глядеть на нее сверху вниз. «Не знаю, что думать, как переубедить, какие еще слова подобрать, чтобы ему, наконец, поверили». Тебе лучше больше сюда не являться, прошептала она, не удержав слезу. Горячей каплей она скатилась с ресниц к рту. Твое отношение ко мне — это акт мести, прикрытый жалостью, милостью. Ты не простишь меня никогда, а я никогда не смогу забыть его. Его тень вечно будет между нами. Он и сейчас стоит здесь, в этой комнате. От этих слов на душе стало сначала ядовито, потом пресно. Он ощутил внезапную слабость в коленях. «Возможно, ты права. Будем прощаться». С минуту Рита сидела, зло глядя в сторону. Потом перевела на Грэних о полной печали взгляд. Успев отойти от ярости, он сожалеюще посмотрел в ответ. Она медленно подняла руку, сжала его пальцы. «Будем прощаться». Повторила она, поднялась на колени и обвила его шею руками. Притянула к себе принявший стягивать плащ. Эту ночь, обещая себе, что последнюю, провел он в Денисовском переулке, прощаясь со своим никчемным прошлым. Он давно потерял разницу между понятиями любовь и случайная связь, привязанность и влечение. Эта женщина вместе с собственным братом, отъявленным эгоистом и манипулятором, которого он боготворил и на которого равнялся, изгадили ему душу, истоптали, наделали в ней прорех, но влекли, не отпускали, будто что-то можно было исправить, удерживая возле себя тени прошлого, бесконечно вопрошая их, заслужил ли теперь он взаимности. Толики добра, видя, что ничего этого между ним и Ритой нет и не будет, не уходил, ждал, как просящий подаяние у паперти. Он прижимал голое Рити на тело, а в темноте мерещилась Ася. Он глазил ладонями Ритины волосы, изумляясь про себя, почему они такие короткие. В окно пробивался фонарный луч света, иногда Рита оказывалась в его границах. Лицо проявлялось, словно демон в зеркале. Под ладонями Грениха змеились черные прядки. Почему? А где те, пшеничного цвета? Те самые, что светились на солнце. Как пьяный или спящий на ходу, он видел совсем не то, что было на самом деле, в конце концов оторвавшись от этой чужой ему женщины. Отстранившись, он сел и спросил себя, не значат эти вспышки, проклевывающиеся из-под плотных железных дверей подсознания, запертого крепко-накрепко, заколоченного досками, не проблески ли это здравого смысла? Ему Ася протягивала руки отдавая своё чистое любящее сердце. А он продолжал просить любви у тех, кто его презирал. Видно, он просто не научился любить там, далеко в юности. Как все люди уметь видеть в этом простую радость, без груза вопросов, заслуживает ли, достоин ли, без уверенности, что чувствами своими способен испортить кому-то жизнь, как испортили её ему. Для него любовь всегда была лишь актом самоотречения, а нуждался он лишь в малости, близкой, родной душе, в простой земной взаимности, но никого к себе не подпускал. Даже Майку, собственную дочь, и ту старался реже видеть, страшно боясь, что не сумеет дать ей достойной отцовской любви. Точно какой-то мазохист надел противогаз, задыхался, заставляя себя думать, что все в порядке, стоит только привыкнуть без воздуха». Думая так, он все равно позволял Рите увлекать себя, поддаваясь, клялся, что никогда больше не явится к ней и не позволит просачиваться под кожу и расстраивать под броней незаживающие нарывы. Но знал, что придет на паперть просить подаяние опять. Проснулся Грыних лишь поздним утром. Риты рядом не было. Он в полусне оделся, хлопнул по полам пиджака, Пистолет на месте. И вышел. Утро понедельника. Он давно должен быть в мозгу в суде. Опаздывал. Не терпелось узнать, как прошла операция по поимке учредителей ночных антреприз. Прибыв на Тверской бульвар, где возвышался бывший особняк Смирнова, он обнаружил какое-то подозрительное запустение. Встретил лишь несколько студентов. Рассыльного, машинистку, сидевшую за своим столом, и Фролова, который сообщил, что председатель суда Смирнов с утра в гражданском отделе на Берсеневской набережной. А Брауды вызван наркомом внутренних дел Белобородовым в НКВД на Ильинку. Дела его нынче плохи, поскольку ходят слухи, что собираются полностью сменить и зама Хлоплянкина, и всех членов коллегии, а заодно и состав Мосгуб суда. Грядут большие перемены, вздохнул Алексей. Он сидел на подоконнике и сумеречно листал какое-то дело. Если выгонят, пойду в угрозыск стажироваться. А когда строить что-то будете, Фролов, глядел на него Угрум огрыних. Вы же строительный заканчивали. Не по мне это строить. Я правопорядком горю. Он сдвинул брови. Да только нет у нас его пока, как не люди. Чего это? не понял Угрыних. Поговаривают, что Троцкому готовят ссылку. Генсек так все устроил, что всюду на заседаниях ячеек сидят его люди, одетые и говорящие как рабочие. Они требуют расстрелять всех оппозиционеров. И Зиновьева, и Каменева. Досталось даже вдове Ленина, Крупской. Доходит уже до целых забастовок. Подсадные повсюду кричат «Сталина, нам, Сталина!». Сам он их показно призывает к справедливости. Эки миротворец. Но народ уже не остановить. Это как с нашими обугленными трупами. Никого не заботит, что гибнут люди. Народ видит героя, который яростно расправляется с врагами. Тонкая манипуляция массами. Вот это что! Тресты хотят полностью государству присовокупить. Никаких частников уже не будет. «Ты бы молчал», – осадил его Константин Федорович. «Молодой еще не понимаешь, что за такие шибкоумные рассуждения тебя в бутырку отправят. Там уже камер свободных нет». «А что, вы меня, что ли, сдадите?» «А хоть бы и я!» «Никому доверять нельзя, понял? Никому!» «Так что завяжи свой язык в морской узел и не развязывай, если жить охота!» Фролов насупился, захлопнул папку и стал смотреть в окно. Профессор развернулся и двинул к лестнице, ведущей в подвал. Он шел широким, со сводчатым потолком коридором, по которому когда-то давно шныряла прислуга. А теперь слуги народа которые столько же, по сути, стоили, что и горничная во времена императрицы Марии Федоровны. Рассуждения Фролова испортили не до конца испорченное вчерашней ночью настроение. Политические волнения, которые начались аккурат со смертью Владимира Ильича, вот-вот должны были завершиться воцарением на троне государства советского, того, кто ловчее всех умел расставлять на доске пешек. Но Греник запрещал себе даже думать о чем-то таком, прекрасно зная, чем это могло кончиться. «Уже проходил, ученый. Сначала поразмыслит, начнет негодовать, распалять себя, потом вмешается, вольется в оппозицию, выйдет демонстрантом, начнутся военные действия, присоединится к армии справедливости и опять по новой. Пустота, здравым смыслом и не пахнет, власть в руках кого-то, кто о справедливости ни сном, ни духом. Бился за правду, а та оказалась туманом над водой. Больше Грених не позволял себе за что-то сражаться. Он спускался в подвал, где был архив. Старенький заведующий Семен Аркадьевич, еще до революции работавший не абы где, а архивариусом в канцелярии третьего отделения, сидел за столом под светом настольной лампы в окружении леса стеллажей, поставленных ровными рядками. Одетый в старый вицмундир с перешитыми пуговицами и воротником, он низко наклонялся над страницами ведомственной книги, водил большой круглой лупой по строчкам, поправлял сползающие очки, слюнявя пальцы перелистывал. Грених покашлял, поздоровался. Семен Аркадьевич с неохотой поднял голову и кивнул. «А, здравствуйте, Костик! Зачем пожаловал?» Можно мне дело Кукалёва А.Н. тысяча восемьсот семьдесят седьмого года рождения и Тимохина П.Р. тысяча восемьсот восемьдесят один-тысяча девятьсот двадцать семь годов жизни? Нет, нельзя. Семен Аркадьевич невозмутимо опустил голову, послюнявил пальцы и шумно перелистнул страницу. От чего же? Могу я поинтересоваться? Грыниха передёрнула, но доброжелательного выражения лица он не потерял. Семен Аркадьевич был несносным ворчуном прямолинейным и очень высоко ценящим свою особенность запоминать все подробности любого дела. Он ведал всеми секретами губ суда, но вместе с тем был добродушным и падким налезь старичком, который больше всего на свете, любил поморочить голову тем, кто спускался к нему в логово, помучить их и подольше задержать себе на забаву. «А сам ты, поди, не знаешь?» «Нет». Наивно развел руками Грейних, уже готовясь подыгрывать старому домовому. Тот поднял голову и снял очки. «Знаешь», — твердо сказал он, — «причину, почему нельзя. Знаешь больше меня. Мезенцев велел не давать. Не совсем так. Он их забрал. И еще несколько дел в придачу. Ему понадобилось какие-то справки навести». «Вот», — Семен Аркадьевич достал из-под башни канцелярских книг одну, — Распахнул ее и ткнул пальцем в столбец. Забрал и расписался. Грыних нагнулся к столу на радостях. Думал запомнить имена и фамилии, предположительно тех заключенных, которых незаконно объявляли сбежавшими. А на деле? В психиатрической колонии кромсали им мозги. Но увидел лишь длинные цепи закорючек и колец. У Мезенцева почерк был из-за контузии и отсутствия пальцев. Черт ногу сломит. А в журнале он еще непонятней запись оставил. Наверняка специально. А почему это я должен знать причину? Мезенцев обмолвился обо мне, когда брал папки. И да, и нет. Семен Аркадьевич, ну в самом деле, что вы загадками-то? Сначала ты мне скажи, а потом я тебе. Справедливый обмен информацией. грыних поджал рот, сильно втянув носом воздух. И позволь тебе напомнить, заведующий архивом поднял палец, что судебные медики сюда обычно не спускаются, старых дел не читают. Это наблюдение у меня такое. Гренних сдался. Он взял стул, стоящий у двери, перенес его к столу Семена Аркадьевича, сел и положил локоть на край. Минуту он размышлял, как обвести старика вокруг пальца, чтобы и не сказать ничего, но в то же время открыть якобы страшную тайну, которой тот остался бы удовлетворен. Дело в том, «Что я обнаружил?» грыних сделал драматичную паузу, набрав в легкие воздуха, как перед страшным признанием. «Я обнаружил?» Семен Аркадьевич выпрямился, отложил лупу, умастил перед собой руки и смотрел на него расширившимися светлокарими глазами из-под густых белых бровей. Клочки седых волос вокруг его лысины даже как-то приподнялись. Грених кинул за плечо взгляд, словно проверяя, не идет ли кто. Наклонился ниже к столу и зашептал, что Кукалев был прооперирован. Опираться на мозги. Через глаз повредили белое вещество. «Поди ты!» – крякнул заведующий архивом. Щеки его, прожилках и пигментных пятнах, разрумянились от удовольствия. «А зачем?» «Вот я и пришел к вам. Дело его прочесть. Надо выяснить, указано ли в нем, что тот подвергался хирургическому вмешательству трепанации черепа», – также тихо добавил Константин Федорович. «Все равно ему лишь на пользу, если Семен Аркадьевич будет знать о такой существенной детали, которую мезенцев от чего-то не спешит заносить в протоколы». «Очень интересно», – прошептал озадаченный Семен Аркадьевич. «Такого он явно не ожидал. Значит, переводы заключенных в психиатрическую колонию производились секретно, Да так, чтобы даже заведующий архивом мозг губ суда оставался в неведении. Но заковыка в том, что Куколев в то время, когда его мозг прооперировали, по словам старшего следователя, был в бегах. А поймали его аккурат в той квартире, в Трехпрудном. «Знаю, знаю, дело о черных трупах. По моим подсчетам, тогда он уже был с полгода как прооперирован. Я свое заключение составил». Но судя по тому, какие вы удивленные глаза делаете, оно до дела так и не добралось. Вот она, кукалёва нам получается подбросили. Я и хотел бы выяснить, кто и почему Мезинцев это утаивает. Семен Аркадьевич повернул голову, то продолжая сверлить Грениха глазами, то переводя взгляд в пустоту, о чем-то размышляя. Костя, я знаю, что у тебя в семье все врачи были. Это так? кивнул Константин Федорович, насторожившись. Так вот, послушай, что я тебе скажу. Будь осторожен. Не давай свои старые архивы никому, труды своих родственников. Почему? Потому что есть одна работа, принадлежавшая одному из Гренихов. Там как раз что-то о хирургии с психиатрией связано. Ходила рукопись по рукам лет шесть назад. Но она без обложки. Трудно было понять, какому Грениху принадлежит. Все, что оставалось известным – фамилия автора. У меня есть обложка от нее и первые несколько страниц, сказал Константин Федорович, догадавшись, что речь идет о психохирургии Макса. Уже нет, Костя, вздохнул Семен Аркадьевич. Ее мезенцев принес сюда и сжег. Грыних отшатнулся от неожиданности, чуть не сбросив локтем гору ведомственных журналов со стола на пол. Сжег? Обомлел он, вспомнив день обыска. Он не видел, уносил ли что-то Мезенцев в руках. Смотрел тогда в пол. Но тот не стал бы брать ни одной вещи, не занеся ее в протокол. Да и с ним ведь были Петя и Фролов. Случайно увидел. Я, бывает, остаюсь здесь с ночевкой. Сплю в малом зале заседаний. Там есть один весьма недурной кожаный диван из старой обстановки. Мезенцев думал, что в здании суда один остался, не считая сторожа. Пошел в клозет Оставил книгу на раковине и вышел. И я зашел в клозет. Вижу книга с выдернутыми страницами. Повертел ее в руках, положил обратно. Сделал свое дело и удалился. А ночью вдруг запах доносится до малого зала. Гарь. Я поднялся тихо. По запаху дошел до онного клозета. Чуть дверь приоткрыл. А там Сергей Устинович, вооруженный какой-то палкой, Мешает в этой самой раковине догорающие углей Он открыл кран, смыл все Смял остатки жены и юфти в комок Я тихо удалился Меня он не видел Вот засада грыних стукнул по колену кулаком А чья это была книга? Это работа моего брата Не моя, прорычал профессор Очевидно, Мезенцев Что-то против вас замышляет Не хотел я думать на него Видит Бог Грених уставился в пол. У брата три разных почерка было, и в работе этой он писал по-разному. Я смогу доказать, что это не моя монография. Семен Аркадьевич лишь протяжно вздохнул, сочувственно глядя на понурившегося Константина Федоровича. Почему Мезенцев так поступил? Зачем роет яму под своего коллегу? Грених мог только догадываться. Следователю не нравилась исследовательская работа, связанная с гипнозом. Он имел достаточно секретов, в которые Грэнних то и дело совал нос. Ему не хотелось терпеть под боком человека, который был, по его словам, ходячим полиграфом. Не слишком приятно поди наблюдать за тем, как кто-то людей по одному щелчку пальцев вводит в состояние транса. Часто бывает, что беглых заключенных не ставят на учет, Не вносят в дело факт побега. Оставляют это в секрете. грыних поднял голову. Часто, сам знаешь. И наоборот тоже бывает. Но это никто никогда не докажет. Потому как беглый о себе заявить может запросто. А вот препровожденные в какие тайные места? Вряд ли. Это мне еще с царских времен известно. Меня самого удерживали Аки Дантеса, в таких подвалах о которых ни одна живая душа не ведала, а объявили всем, что пропал без вести. Думаешь, сейчас так не делают? Еще как! Вы не боитесь такие вещи со мной обсуждать? От чего мне бояться? В этом декабре восемьдесят восемь стукнет. Я свое прожил. А тебе еще жить да жить. Так что, сынок, осторожней будь. Гренних еще некоторое время сидел, разбитый, обессиленный, Стажеры видели, как Мезенцев унес из его дома подшивку, и ничего не сообщили. Ладно, Фролов, с ним грыних особо не пересекался, а Петя мог и сказать такую важную вещь. Опять Петя. грыних изо всех сил гнал от себя подозрения в возможном его участии в убийствах в Трехпрудном переулке. Но то и дело обстоятельства заставляли профессора пристальнее приглядываться к своему ученику. «Говорят, вы помните все дела, хранившиеся в судебном архиве?» – начал Благрыних. «Да? Так говорят?» – приподнял бровь Семен Аркадьевич. «Думаю, они не ошибаются. Значит, вы должны знать, где лежит дело об убийстве отца Пети Воробьева. Отца Петра Евгеньевича Воробьева? Об убийстве Евгения Михайловича Воробьева? Дело закрыто за недостатком улик. Его расстреляли какие-то проезжавшие мимо бандиты. Петя сказал «красные». Да, он так утверждал. Впрочем, он там много фантастических вещей рассказывал. Заведующий архивом с усмешкой поднялся и, приволакивая затекшие ноги с коленями, исчез за стеллажами. В селении Леоновка, Теренинской волости, Орехово-Зуевского уезда, Московской губернии 12 июля В 1920 года, в 8 часов вечера, в собственном доме был убит местный фельдшер, по словам его сына, тремя красноармейцами, бывшими в тот час проездом в Москву. По словам единственного сына убитого, красные офицеры просились в дом переночевать. Отец не пустил, гнал их по мелом и кричал что-то дурное о большевиках и коммунистах. Один из них выстрелил ему в лоб бросил к ногам свой револьвер, и все трое, вскочив на коней, умчались прочь. Личности их установить не удалось. Серийный номер на револьвере Нагани оказался спилен. Времена были неспокойные, случались разбойные нападения. До прибытия деревенского исполнителя тело перенесли на кровать, омыли и убрали к похоронам. Ни один из соседей в тот вечер не встречал ни одного всадника красноармейца. Фельдшер этот был не в себе. Даже до революции лечился в Москве, в Преображенской психиатрической больнице. Посему предсельсовет принял сторону самоубийства. А мальчику показалось. Не было выяснено, хранил ли наган сам фельдшер, где лежало оружие относительно тела, имелись ли на его пальцах следы пороха или отсутствовали. Все эти детали в протоколе были указаны со слов соседей и многие показания сильно разнились. Единственное, что в этом деле было незыблемым – рассказ восемнадцатилетнего летнего Пети о трех всадниках в одеждах красных офицеров с красными звездами на рукавах и в подбитых ватой буденовках, о которых он отзывался, несмотря на потерю, как о славных героях, ускакавших в закат. Одеться так мог кто угодно в те времена. Улик было недостаточно, дело закрыли. Но грыних ознакомившись со всеми этими деталями, почему-то в первую очередь подумал, что отца застрелил сам Петя, чтобы сделать себя окончательной сиротой и устремиться в столицу начинать новую жизнь. А что, если Мезенцев его раскусил, заставил сознаться и тайно принудил работать на себя, завербовал, как нынче это делали, с лихим и мозговитым преступным элементом?